Глава десятая. Тонкое искусство волшебства. Хочешь сказать, что проблемы мои нерешаемы? Саена уныло опустила голову, всматриваясь в насыщенно красный цвет чая. Его заварил Тапатыч, клятвенно обещая, что особый сбор трав от цветов, высушенных лично им, поможет ей успокоиться и расслабиться. Но пока особого результата девушка не ощущала. Лишь горьковатый вкус на языке, да необыкновенный запах, никогда ранее не встреченный. Почему же, как раз наоборот. Но ты же сам сейчас заявил, никакие чары не помогут вернуть, может, лишь тот, кто отнял. И вообще, то же самое говорил ректор. На что я надеялась? Она залпом допила оставшийся напиток и со стуком оставила кружку. Остаётся лишь одно: смиренно ждать возвращения Эверта и надеяться, что в его книге зелий найдётся рецепт чуда эликсира. Домовой взобрался на рядом стоящий табурет и коснулся её руки тёплой сухой ладонью. Молодая хозяйка не так поняла: чары или колдовство тут бы сильны, но велика вероятность, что справится волшебство. Саины с минуту молчала, хмурясь. В глини никак не мог уложиться смысл слов. А в чём разница? И то, и другое магия. Молодёжь, вот в этом все ваши беды заключаются. Вы забываете прошлое, не цените традиции, не считаете нужным запоминать историю своего народа. Так окончательно сбил меня с толку. Ещё до прихода солнечных богов люди жили в гармонии с силами природы. Каждому было отведено что-то одно. Колдуны мастерски варили зелья, знали множество самых разных рецептов, могли раскрыть свойства любых растений, что использовали в работе. Чародейи обладали иной силой, умели воздействовать на людей взглядом, жестами, прикосновениями, голосом. На расстоянии их чары не работали. Ведьмам Отведён особый дар возможность заглядывать за грань и черпать силы из источника самого Анухриса. Увы, эта энергия темнее безлунной ночи и призвана скорее разрушать, нежели созидать. Самыми последними появились маги на рубеже времён, когда старых богов сменили новые, и всяклу пятая стихия. Пяте Саяна смотрела на домового во все глаза и впитывала каждое его слово. О том, что он говорил, ей никто не рассказывал, ни в академии, ни дома. Это было странно. Ведь Топатыч прав. Подобная информация неотъемлемая часть истории. Причем невероятно важная. Быть может, ты ошибся? Ведь стихий всего четыре. Нет. Есть ещё одна. Самая могущественная, изначальная, прародительница вселенной и самой жизни. Пустота. Миллиарды лет назад в абсолютном вакууме космоса именно она положила начало всему сущему. Ибо всё берёт начало в пустоте. Обалдеть. И куда же она делась? Такая могущественная и просто испарилась. Появились маги, научились использовать силы стихий. Людям покорились огонь, земля, воздух и вода. Они перестали следовать законам природы, ее законам, и она стала не нужна, исчезла, скорее нет, затаялась, перестала открывать людям то, чего они больше не замечали. Так значит магия? Это всего лишь сила стихий. Изначально всё было именно так. Сейчас же принято всех подряд называть магами, путать колдунов и ведьм. Зачастую в этих понятиях просто не находят разницы. Различные школы и академии дали возможность объединять все эти способности в одном. Дети учатся всему, чему только возможно, хотя предрасположенности у всех разные. Раньше каждый занимался чем-то одним, оттачивал мастерство, наращивал опыт и силу, открывал что-то новое в своей сфере. Сейчас же всё поверхностно. Люди учатся, но в конечном итоге ничего толком не умеют. Топатич замолчал, и на пару минут в комнате повисла тишина. Девушка задумчиво ковыряла булочку, пытаясь разложить услышанное по полочкам в голове. Если у неё отлично получаются зелья, она разбирается в травах и помнит сотни рецептов без всяких записей, значит, ей ближе колдовство. Но ведь и в заклинаниях она весьма преуспела, и ритуал провести может любой, обратиться к силам стихий или к потусторонним духам. Как сейчас определить, кто она, кем является изначально колдуньей, ведьмой или магом? Но ну, а не некромантия. Артефакторика, ритуальная магия. Ведь ещё помимо того, что ты назвал, очень много всего. Ритуалы это взято от ведьм. Некромантия разновидность магии в перехлёсте с ведьмовством. Артефакты же создают колдуны, следуя определённым рецептам. Кажется, сейчас мозг просто лопнет от переизбытка новой информации. София навстала, не в силах усидеть на месте, и прошлась по комнате взад-вперёд. Ладно. В этом разберусь потом. А волшебство? Ты так о нём ничего не сказал, потому что человек он и не подвластен. То есть как? Она замерла, растерянно хлопая ресницами. Люди не обладают внутренней силой. Все их чудеса заимствованы, они плоды непосильных трудов. Человек научился всему, что умеет, но он не родился с этим. Вы словно мотыльки, порхающие вокруг пламени и пользующиеся его теплом. Тяните силы из какого-либо источника, опирайтесь на знание. Опирайтесь на знание и собственное мастерство. Волшебники же сами являются огнём. Ими являются все волшебные существа. Какие ещё сохранились в этом мире? Лешие и русалки, вордалаки, банники, кикиморы, фии, великаны и прочие. Их очень много, но до наших дней дожили далеко не все. Большинство кануло в небытие вместе со старыми богами. Бывает, что и в человеке проснётся огонёк волшебства. Но это значит лишь одно: его род как-то связан с каким-либо ис существ. И домовые? Голос дрожал от волнения. Вы тоже волшебники? Да. Значит, ты сможешь мне помочь вернуть способности? Вернуть? Ты меня разве не слушала? Ничего возвращать. Тебе просто перекрыли все возможные порталы к источникам силы. Достаточно лишь снять ограничения, и всё. Так просто? Почему же это лишь себе по силам? Я сам источник и могу использовать свои силы как за благоразумица. Людям же для снятия не всех, но некоторых чар необходима та же самая энергия, что и создавала их. Понимаешь, человеку важно обратиться в тот же самый источник, в котором остался след его прошлого посещения. Потому многие сильные проклятия. либо уничтожаются лишь их создателем, либо не снимаются вообще. Не могу поверить, почему об этом не говорят в академии. А зачем? Вы создали свои законы и следуете им. Любое движение в стороны пошатнёт систему, сломает уже устоявшиеся нормы, ставшие для вас истиной. Топатыч, я буду тебе очень благодарна, если поможешь. Без магии я не справлюсь. Саена с мольбой посмотрела на домового. Небесно-синие глаза согрели её ответным взглядом, разливая в душе спокойствие и тепло. Конечно, я попробую. Однозначно Ени невероятно повезло его здесь встретить. Вряд ли вид Мартина нашёлся бы человек так открытый и бескорыстный, идущий навстречу. Что для этого нужно? Когда начнём? Копатыч заулыбался. Вскользнул с табурета и прошествовал мимо неё к кровати. Прямо сейчас и начнём, чего тянуть? Тебе только нужно лечь. Конечно, она не могла поверить в удачу. Столько мучилась раздумьями, даже собиралась пойти на сделку с духом. А решение всё это время было гораздо ближе, чем могла предположить. Боясь, что домовой передумает, Саена поспешила последовать его указанию. Подбежала к постели и легла на спину, с наслаждением вытягивая ноги. Она уже здорово устала за этот день. И если положить руку на сердце, хотелось поторопить наступление ночи, ведь в предыдущую практически не спала. А после возвращения к ней сил, причин для переживаний станет в разы меньше, и можно будет наконец нормально отдохнуть. Завтра же начнутся преподавательские будни. Если, конечно, ректор пойдёт на уступки, разрешит перенести кабинет зельеварения в какое-нибудь другое место из того жуткого подвала. В противном случае ей придётся выполнить обещание и уехать назад в Дифрифол на растерзание верховным. Но при любом повороте событий с ней уже будет магия. Справляться с трудностями станет намного легче. Топатыч, м? А ты здесь один в замке? Нет, есть еще домовые, но у нас очень мало. Надо же, бабушка говорила о вас совсем другое. В доме может быть лишь один домовой, ворчливый, не разговорчивый и редко идущий на контакт с хозяевами. Оказывается все наоборот. Эта информация недалека от правды. Просто замок гораздо больше обычного дома. Он разделен на секторы. И у каждого домового своя территория. Мой первый этаж. Здесь не так много жилых помещений. Я мало кому бываю необходим. Лишь изредка кто-то из профессоров вызовет, попросит помочь в каком-нибудь непростом деле, требующем волшебства, или появится очередной завхоз, в комнатах которого я могу по-настоящему пригодиться. Так жить, конечно, спокойно, но неимоверно скучно. Хозяй на этих покоях не было несколько месяцев. Твое появление меня очень обрадовало. А вот если бы тебя поселили на третьем этаже, сомневаться в словах бабушки не пришлось бы. Несчастного боянече день и ночь зовут то студенты, то профессора. Более раздражительного излона домового встретить вряд ли удастся. Хотя в чем ты мне здесь повезло? Саяна улыбнулась. Чувствуя приятное тепло в груди, Тапатич растирала ладони, готовясь к ворожбе, напоминается ли теле перед сложной операцией. Не хватало только белой одежды и перчаток. Это долгий процесс восстановления. Не совсем. Моя работа не потребует много времени. Вот тебе нужно будет поспать пару часов, чтобы всё вернулось на свои места без неприятных сюрпризов. Хотелось узнать, какие неприятности могут ожидать в случае неудачи, но домовой уже склонился над ней. Поэтому пришлось оставить вопросы на потом. Одну руку Тапатич приложил к своей груди, второй коснулся солнечного сплетения Саены. Сначала еле ощутимо кончиками пальцев, затем слегка надавил. Никаких болезненных ощущений не было, но сердце вдруг забилось быстрее, а по телу Прошёл си холод. Девушка непроизвольно переёрнула плечами и сжала кулаки. От ладоней тоже отхлынуло тепло, и они стали непривычно ледяными. Нормально ли это? Отвлекать волшебника не хотелось, но если бы что-то пошло не так, он бы наверняка заметил. Раз домовой спокоен, значит, всё идёт по плану. В это хотелось верить. Саена во все глаза смотрела на топатыча. Тот немигающим взглядом впирился куда-то перед собой и, кажется, превратился в неподвижную статую. А центр его груди, медленно, постепенно набирая яркость, заструился золотистый свет. Мягко мерцающий луч коснулся того места, куда вжимал пальцы его хозяин. Холод мгновенно исчез. В каждую клеточку тела ворвалась неведомая, ранняя энергия, наполняя тёплым сиянием. Голова налилась тяжестью, сердце больше не отдавало ритмом в ушах. Веки слипались, словно девушка не спала целую вечность. Поддавшись натиску сонливости, Саена прикрыла глаза и позволила себе утонуть в золотистых переливах волшебства. Ирина смотрела в окно поезда, но не видела ничего из того, что там лениво проплывало. Муже пятнадцать минут, как паровоз сбавил ход. Еще немного, и они окончательно остановятся. Вот и все. Терлин далеко позади. Судьба притащила ее на север. К нему. Она все никак не могла понять, зачем Артан все это устроил. Если действий приворотного зелья так его измотало, мог запросто заполучить ее без каких-либо волокит с женизбой, похитить. использовать в своё удовольствие. Но нет. Он выстроил хитроумный план, одним из пунктов которого был официальный брак с единственной уцелевшей представительницей рода Шаер. Гляд бы, если у неё осталось богатое наследство, связи или ещё что-то не менее ценное. Так ведь за душой ничего нет. Отец оказался разорен. Все деньги ушли на организацию похорон и уплату оставшихся долгов. Удивительно, почему она об этом узнала лишь после смерти родителей. Обычно мама говорила ей обо всём, что творилось с их деньгами. Увы. Причин всех их и их поступков уже узнать не суждено. Разбираться в чём либо я не хотела. Да и зачем? Она целиком приняла текущее положение вещей, смирилась, нашла выходы, практически взяла под контроль ситуацию. Осталось выполнить последние задания. проти испытание шестым даром и в свободном доступе окажется источник силы самого Анухриса тёмного короля среди богов Единственное что смущало это слова Мартины ведьма наказала убедиться в происхождении Эверта и уберечь его любой ценой Но от кого разве есть на севере хоть кто-то желающий зла владельцу единственной академии некромантии на Материке Но даже если и есть, я роу очень сомневалась, что Артан из тех людей, которые дадут себя в обиду. К тому же в складывающихся обстоятельствах они по разные стороны баррикад. Нет, она не сторонница антимонархических движений и совершенно против свержения короля. Если будущий муж, тот самый сын Света, ей на руку его исчезновение. А с другой стороны, она ведь даже не представляет Что значит быть ведьмой в Хаерлоре? Будучи в северных долах, останется вне поля зрения монарха. Но стоит ей пересечь границу, не зря ведь Мартин так сильно его ненавидит. Поезд встал, но Ирина слишком глубоко ушла в мысли, чтобы это понять. Лишь после громкого гудка паровоза, просигналившего о прибытии, девушка вздрогнула и быстро встала. Сердце ускорило ритм, отдавая шумом в ушах. Ей ничего не сказали о том, кто ее будет встречать и куда нужно идти. Человек, которого за нее прислали, лишь посадил вагон, да сказал, что в пункте назначения уже будет находиться провожатый. Бросив взгляд в окно, ничего толком там не разглядела. Из-за опустившегося на землю сумерек пейзаж превратился в палитру с размазанными черной серыми красками. Глубоко вздохнув, приказала себе успокоиться, стащила с верхней полки багаж и уверенно вышла из купе. Длинный коридор и откидные железные ступени, на одной из которых она едва не поскользнулась. Пирон встретил срывающимся с неба снегом и холодным ветром, схватившись за чуть было не распахнувшуюся полы теплой мантии, Елена сжала плотную ткань на груди. поставила чемодан и прищурилась, оглядываясь по сторонам. "Я здесь". Голос справа, такой же холодный, как воздух вокруг. Девушка вздрогнула, оборачиваясь. Ей навстречу из серого тумана шагнул высокий мужчина в меховом плаще. Голова не покрыта. Словно собравшиеся разразиться вьюгой была ему не страшна. В тёмных волосах белел снег. А в остальных глазах трещал лёд. Яра почти физически почувствовала, как он врезается в душу и ранит сердце. Артан ведь она его любила, хотя бывает ли у любви прошедшее время? Если этот человек для неё уже ничего не значит, от чего же сердце так мучительно ноет? От страха? Да. Яра определённо его боялась и ненавидела. как бы ни пыталась обвинить во всех бедах лишь себя именно он стал отправным пунктом тех роковых ошибок что умудрилась совершить если бы Артан Эверт не повстречался ей на пути мама и папа были бы живы а её жизнь возможно имела бы гораздо больше красок зачем первое что сорвалось с губ Ирина запахнула мантию сжимая ткань у жабиными руками И непроизвольно отступила на шаг, порыв ветра сорвал капюшон с головы, разметал золотистые кудри по плечам. Мужчина оказался рядом очень быстро, навис над ней темным утесом, больно сжимая плечи. Она испуганно вскинула взгляд, с ужасом отмечая сдвинутые на переносице брови, сжатые губы, неестественные резкие черты, слишком далекие. от того ортана, в которого влюбилась, которого приворожило. Видимо, проклятое зелье слишком глубоко запустило ядовитые щупальца. "Зачем?" прорычал сквозь зубы. "Не этого ли ты хотела? Теперь можешь насладиться моим обществом в полной мере, как и я твоим". И, не давая возможности ответить, впился в её рот горячими сухими губами, жёстко почти болезненно, словно пытаясь вернуть все то, что терзало его изнутри долгие месяцы. с глаз хлынули слезы, обиды, горечи, чувство вины. хотелось немедленно освободиться от стальных обятий и горьковато-сладкого привкуса во рту, но движение сковал холод, а в мыслях стало как на зло слишком пусто. поцелуй прервался, и я расудрожно вдохнул ледяной воздух. В горло подступили рыдания, но она со всех сил сжала зубы, сглотвая ком. Прости меня. Слова вырвались сами собой, прежде чем она смогла взять под контроль чувство. Прости меня, Артан. То зелье было ошибкой. Мы оба пострадали. Зачем всё усугублять? Давай остановимся. Попытаемся вместе найти выход. Увы, дорогая, Наши беды обратного пути не имеют. Мёртвы, не воскресают, а у приворотов нет противоядия. Остаётся платить за свои поступки и с распростёртыми объятиями принимать последствия. Ты к этому готова? Я вполне. И что ты собираешься делать? Издеваться надо мной, пока не почувствуешь удовлетворение от свершившегося возмездия. Но его не будет. Ты лишь выжжешь душу ещё больше. Хватит тратить силы на бесполезные разговоры. Нас ждёт более продуктивная беседа. Давай руку. Он поднял чемодан и протянул ладонь. Яра молчаливо вложила в неё пальцы, проходя вслед за Артаном в портал памяти. Проснись, Сай. Голос сквозь туманную пелену Звучал как-то чуждо и отдаленно, словно сквозь время и расстояние доносились слабые отзвуки непрожитого прошлого. Он что-то затрагивал в душе, но ничего не напоминал. Бабушка называла подобные явления странным словом, даже явью. Такое уже было однажды в один из летних вечеров во время прогулки по парку. Она зачиталась вынесенной из Харбонской библиотеки книгой. Окружающего не существовало, лишь она и выдавленные коричневые буквы древнего фолианта. Тогда ей тоже почуялся оклик. Нет, скорее зов, мужской голос, чужой и в то же время знакомый. Назвал так же, Сай, необычное сокращение имени, которого никто не употреблял в ее сторону. Она тогда долго стояла в кленовой аллее, озираясь по сторонам и пытаясь найти источник зова, но вокруг не было ни души. "Пора проверить успешность проделанной работы", уже более отчётливо и узнаваемо говорил домовой. Саена распахнула глаза и резко села, осмотрелась, убеждаясь, что помимо топотача в комнате никого нет. "Это ты меня назвал, Сай?" "Да. для нас духов, чем проще тем лучше. Если молодая хозяйка против, я больше так не буду. Лучше не надо. Моё полное имя не такое уж и длинное. Сама удивилась своей резкости. Волшебник потупил взгляд, явно собираясь обидеться. Только этого ей не хватало. Прости, попытался исправить ситуацию. Просто это вызывает воспоминания о событии который я не могу объяснить, который меня пугает. Не хотелось бы постоянно возвращаться к нему. Как скажешь. Ну что? Давай проверим твою магию. А как? Саена прислушалась к себе, но никаких особых изменений не замечала. Тапаты через смеялся. Наколдуй чего-нибудь. Ну, конечно. Уже и забыла, что это такое колдовать. Хоть бы всё получилось. Она просто не перенесёт неудачи. Глубоко вздохнув, задержала на мгновение дыхание и выпустила воздух через рот. Это немного успокоило, расслабило узел напряжения внутри. Положив руки на колени ладонями вверх, Саена обратилась к внутренней энергии. Самое простое заклинание: огненный шар. Призвана светить помещению и согреть воздух. Ему учат на самых первых занятиях в школах чародейства. Если уж его не удастся воспроизвести, то что-то посильнее не получится и подавно. В груди потеплело, от сердца по всему телу разрасталась волна жара, концентрируясь на руках. На ладони вспыхнуло пламя, в мгновение ока трансформируясь в светящийся оранжевыми всполохами шарик размером с апельсин. Саена смотрела на него и не могла отвести глаз. У неё получилось. Она снова может пользоваться магией. Тапатыч, отмерив, подкинул собственноручно созданное солнышко вверх, где оно и замерло, повиснув под потолком. Не теряя ни секунды, бросилась к домовому на шею, сжимая растерявшегося духа в крепких объятиях. Ну, полна, полна Забормотал он: "Ты невероятный, просто чудо, настоящий волшебник". "Конечно, он самый". "Спасибо огромное. Я теперь у тебя в долгу". "Ну всё, хватит". Топатыч вывернулся и потупл к столу, бормоча что-то про готовку ужина. Даже со спины было видно, как уши его пылали красным. Хихикнув себе под нос, Аена снова посмотрела на руки. Теперь ей ничего не страшно. Можно даже соглашаться на преподавание в том жутком подвале и гулять по лесу в одиночку, не боясь каких-то там мертвеков или зверей-анимагов, о которых предупреждал беловолосый профессор с аристократическими манерами. Кстати, она же теперь запросто сумеет отоскать Стефании. Где её битненький паучок скитается целые сутки? Может, он заблудился? В обиду-то точно себя не даст. Тем более тут, в огромном замке, нашпегованном кучей магов. Вид Марти и её тарантул, словно наркоман на маковом поле. Теперь пойди, верни в родной аквариум. Топатыч, я пошла за стефочкой. Домовой обернулся, широко распахнув голубые глаза. На фоне не до конца сошедшего румянца они казались ещё ярче. Это тот, который большой волосатый по учера? Ага. Его уже давно нет. Я переживаю. Теперь, когда магия при мне, я могу влиять на него и не отпускать далеко. Не волнуйся, тебя он не тронет. Надеюсь. Он задумчиво уставился в пустоту, возможно, вспоминая какие-то не слишком радужные события. Решив ему не мешать, Саена подалась в сторону выхода, но не пройдя и пары шагов, замерла. оглядывая себя, на ней все еще был походный наряд, в котором отправлялась в лес. Надо бы сменить. Вдруг встретит кого-нибудь из профессорского состава. Не хотелось плодить почву для сплетен и подозрений. Быстренько отыскав подходящие платье, простое и нежно голубое с длинными узкими рукавами, переоделась, заново причесалась, оставляя волосы распущенными, и только потом вышла. В зале было заметно прохладнее. Нежели в апартаментах, висевшие под потолком большие огненные шары не давали достаточного тепла для столь большого помещения. Настроившись на нужную волну, едва ощутимую тонкую зелёную ниточку, связывающую её со Стефанией, девушка двинулась в сторону столовой. Видимо, после утренней потосовки со студентами, паук так там и остался. В спину ударил поток холодного ветра, едва стукнули входные двери, Голос ректора громко прозвён. Саенофрит, не могли бы вы задержаться? Она вздрогнула, замирая. Как же не вовремя. С тарантулом на плече можно было гораздо легче перенести разговор с Эвертом, но делать нечего. Проигнорировать и скрыться в столовой вряд ли удалось бы без последствий. Тяжело вздохнув, обернулась. Навстречу шёл Артан. А чуть позади него торопилась худенькая белолицая девушка лет 15 и 16 на вид. Золотистые волосы растрёпаны вьюгой, оставившие в кудрях искристые снежинки, чуть взёрнутый нос и большие синие глаза делали её лицо по-детски наивным, но упрямо сжатые губы обещали, что их хозяйка не так проста. Конечно, как вам будет угодно, Саена сложила руки на груди. По мере приближения выражение лица ректора заметно менялось. Он очень внимательно всматривался в её лицо, словно пытаясь что-то прочесть. Разочарование, досада, злость. Эти три эмоции пронеслись в его чертах так быстро, что Саена не успела толком их понять. Хотя стоит ли вообще пытаться? Этот мужчина одна большая загадка, и расшифровывать её совсем не хотелось. Это Ирина Шаер, обрывисто проговорил он, останавливаясь в паре шагов от неё. Не узнаёте? А должна? Она ещё раз взглянула на девушку, но в памяти ничего не пошевелилось. Это с ней вы хотели, чтобы я встретилась. Артан едва ли не скрипнул зубами. По скулам пробежали желваки, а тёмные, почти чёрные глаза опасно блеснули. Пройдёмте ко мне в кабинет. Не дожидаясь ответа, быстрым шагом направился к лестнице. "И ты тоже, Яра". Более холодная и жёсткая, даже не оборачиваясь. "Что-то явно между ними происходит, и весьма нехорошее". Дождавшись, пока девушка, опустив глаза, пройдёт вслед за Эвертом, Саенна пристроилась рядом с ней. "Вы новая студентка?" Попыталась завести разговор. Ирина повела плечом. Ничего не ответив, да, напряжение во время пути избежать не удастся.